Под Николин день было. Наши в театры поехали, а я с Авдотьей васильной в Донской монастырь, ко всенышней. В одиннадцать воротились, и наши подъезжают. Рано что-то. Катечка шубку шварк, побежала в зал, в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли устали. А она барабанит, она звонит. Сказала ей, ну чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть, как крышкой хлоп. «Мать Пресвятая Богородица!» Барин вышли, «Уймись, прошу тебя!» Будто застанул. А она на весь-то дом, «Ах, надоели вы мне все!» И убежала к себе. Барин с барней стоят в столовой. Барин бог потирает, морщится. И друг дружку упрашивают, «Поди, успокой ее, узнай!» А она заперлась. «Ну, тихо стало! Пойду, думаю, послушаю, как она!» Заскрипела полом она, «Нянь, поди!» А дверь уж отперта. Села я к ней, а она зацапала меня, как маленькая бывала, и затряслась. А я уж ее знаю, от плакции надо не тревожу. Отплакалась, оттряслась, слезки как градинки, крупные, по катушке, и глядит мне в глаза, спрашивает губками, а я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была? Мы все так играли. Я ей и пошептала, баучку, «Дождик в тучке, солнышко нам в ручки. Она и улыбнулась, горе свое поведала. Васеньку в театрах увидала. Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой. А под ручку с ним красавица такая, милосердная сестрица. И не поклонился даже. А барин ей сказали, это, мол, известная графиня из алистократов. Она расстроилась и уехали из театров. Не стала я ее старым корить. Сама сокола проморгала, а она и говорит, «Это они мне на смех, хорошо». «Ну вот, хочу и хочу сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась». В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила, бросила. Гордячки там, графини, до да княгини, а я, мол, простая смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, до да шубы не сняв по столу кулаком. Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная! В голос закричал. Барыня на него сам ты мразь ничтожный. Барин. На них с кулаками исказился весь. «В гроб вогнали! Печонки от вас болят! Подохну скоро!» И на диван повалился, застанул и головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили. Сил нет терпеть, боль очень. Барня напугалась, стала его целовать, урковать, Нельзя так запускать. Приехали доктора, Печень, говорят, опухшей. Вина много выпивал, Воду велели пить. А правда, вот какая оказалась. В лазарете графиня та служила за старшую, Обучала, понятно, как-то, Принесите то, подойти это, Дело серьезное. А Катечка, болована Забрала в голову графине мол Хорохорица над ней. А тут пришла бумага, «Графиня на войну ехать. Катечка, и скажи на людях. Женихов ловить ездят туда». А графиня только и сказала, «Жаль мне вас, как плохо вы воспитаны». Это барину пуще ножа было. Катечка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. «Ну, ее и уволили. Разве приятно барину? Тут на нас самая беда и навалилась».